Своими раздумьями Абай обычно делился только с Ерболом. Так и сейчас, когда тот зашел к нему, Абай посадил его ближе к себе и впервые за эти дни заговорил о своих ранах. «Тяжелые мысли терзают меня, Ербол». Тот с жалостью посмотрел на друга, Верно, верно ты сунулся. Он долгим взглядом окинул Абая. Старый друг действительно похудел за эти дни. Лицо побледнело. Вокруг глаз залегли заметные тени. Дыхание стало прерывистым. Было видно, что он глубоко страдает. Это проклятое происшествие родило во мне большое горе и вспоминая о нём не надо чего только не переговорили и мы в своих юртах ну что же мучает тебя ведь ты помог несчастным многих вынул из петли абай грустно покачал головой многих горсточку горсточку, которая оказалась рядом. А как же со остальными? С народом? Ведь не только на нас налетело это бедствие. Не только в нашей волости, не только, чтобы к ты над всей казахской степью стоит в эти дни тот же стон. Да, да, но если подумать о всех это, конечно, так. А ведь это народ наш, казахский народ бедствий это вообще. А в чём я ему помог? Абай замолчал. Казаи его болезни нарасширились он смотрел вперёд неподвижный взгляд с юных лет мы старались бороться со злом какого бы рода оно ни было и кого мы победили где плоды перенесённых мук нашёл ли я путь для своего народа я даже для себя как следует не определил его Мечты по прежнему вдали. Жизнь коротка. Вспомнил он строку стихов, написанных им когда-то в дни такого же тяжёлого раздумья. Ербул знал это стихотворение. В скитаниях я одинок. Нет друга, нет счастья ни в ком. Продолжил он стихи и спросил, Неужели так не радует тебя жизнь? Ах, дни проходят за днями, А обновления мира все нет. Беды точат мой народ, как черви. Вся степь в позоре, в слезах, В собачьем бесправье, Лучшие стаи наскакивают на неё насильники, вражескими набегами обрушиваются правители. Что обвинять городские власти? Одним из виновников вчерашних слёз, обильных как море, и проклятий был волостной правитель. А ведь это мой родной брат, Аспар. Не значит ли это, что зло, причиненное народу, исходит и от меня? Что оно сыплется из моих карманов, из-за голенища, что сам я носитель зла? Как раз в это время в юрту вошел Аспан, за которым Абай посылал с утра. Он весело поздоровался и... Но не получил ответа на приветствие и не успел сесть, как Абай взволнованно обратился к нему. Эй, спан. Где ты там ездишь, когда волосы твои грабят враги, а? Господи помилуй. Про каких врагов ты говоришь? А кто же, если не враги, напал на нашу бедноту? Где ж ты был? Ну, я проводил волостной съезд у Сактагалаков. Неужели для тебя мало твоего скота? Зачем же ты польстился на волчью долю на чёрные сборы, а? Ой-ой. Что ты говоришь? Ведь я же не для себя их развешу. Разве мало берут с народа царского налога и недоимка? А тут еще и эти черные сборы для волосного, для биев, для старшин, для писарей посыльных. Не хочешь ли ты солгать мне, будто не знал, на кого они идут? Оспан затрепетал всем своим огромным телом, как будто стоял не перед братом, а перед грозным начальством. Конечно, Никифоров, прибыв для сбора недоимок, обратился прежде всего к спану, как к волостному правителю, требуя, чтобы налоги были собраны немедленно. Помня, как бедствовал народ при подобных сборах, оспанд заколебался. Но тогда Никифоров прибегнул к угрозам. Как видно, у правитель с тебя вышел плохой. За всё это время ты не смог собрать даже налогов для царя. Ну что же, придётся сообщить об этом губернатору. Ты не только потеряешь место, а ещё под суд пойдёшь за то, что вредишь царской казне. Ещё есть время. Собери полностью налоги. Так да посмотрим. Юсбан приказал своим старшинам и шабарманам выкачивать у населения любыми способами не только недоимки, но и чёрные сборы. Впрочем, таки Жанна, сожалевшая над ним, дал ему хитроумный совет. Зачем ты будешь заниматься делом, которое тебе не по душе. В отсутствие Волоснова его заменяет бий первого аула. Поезжай-ка ты куда-нибудь подальше, ну, скажем, в сектагалак, проведи там волостной съезд. А я останусь с властями. Жыренше поможет мне собрать налоги. Он ведь тоже бий. Оспан, ухватившись за это, уехал. И все то время, когда в здешних аулах бесчинствовали такижановские прихвостни, отсиживался вдали. Но сказать Абаю по правде, как все это было, он не решился и смущенно забармотал. Но я же никогда раньше не бывал управителем. Мне говорили, что так делали все волостные, но ну, я и разрешил, и хотел слопать сам свою долю. Да я же не для себя, — оправдывался, Оспан. Откуда я знал, что натворят эти собаки? Ругай не их, а себя» прикрикнул на него обой: "Не кричи, не кричи. Скажи лучше, чем я смою свою вину. Дай совет. Кого прикажешь мне наказать? Накажи не бедноту. Накажи сильных. Сгосичь с них народные долги. А кто они? С кого мне взыскивать? С кого? Ну, начни с себя, с меня, с Такижана. Все мы обязаны беднякам, ботракам защищать нас и их долю. Возьми и долю сирот, стару. Будь хоть ты честным человеком. Разве мало в народе людей? обиженных, обокраденных сильными. Накажи разбогатевших воров и насильников. Каким же образом? Ты проводишь родовые съезды по волости. Преврати их в суды, карающие этих насильников. — Вот это совет! — обрадовался Оспан. — А то схватил меня за шиворот — Завертел, закрутил, а толком ничего не сказал. Теперь я так и вижу всех этих злодеев. Ну, погоди еще, погоди. Посмотришь, что с ними будет. У Аспан не станет дрожать и цепляться за чин волосного. Пусть меня потом снимут, зато добрые люди скажут, бедняга всю свою силу приложил, чтобы покарать тех, кто... Кто грабит народ? А из этих-то сильных я уж выберу и самых жирных, не тронутых. Поглядите ещё, как я на них обрушусь. Обаи смотрел теперь на брата уже другим, мстительным и ласковым взглядом. Господин, казалось, действительно был готов сейчас же исполнить обещанное. «Ну что же, исполни это на деле. Дай мне порадоваться, что мы с тобой родились от одной матери. А если тебя скинут с должности, то не беда. Зато станешь на путь достойный честного человека. Не о чем теперь говорить. Посмотришь, посмотришь, что будет, Иос-Пан» как бы не желая ждать других советов быстро вышел из её сты